Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, что у меня в руках? Догадываюсь, наверное, это письмо! Ты абсолютно прав, Филимон! Нам написал Слава и Сталина! Угу, и что же он нам написал? Он хочет знать, кто изобрел солнечные очки! Ужасно, интересно, все то, что неизвестно! Ужасно, неизвестно, все то, что интересно! то то наподобие современных солнечных очков использовали давным-давно эскимосы. Это были костяные щитки с прорезями, которые ограничивали количество падающего света на глаз, а в древнем Китае Женщинам приписывалось беречь глаза и веки от солнца во избежание ранних морщинок и выцветания глаз. С этой целью женщины носили специальные шляпы из листьев растений, козырек которых закрывал лоб и виски, и немного выступал вперед, создавая тень. Представители другой древней, но не менее великой египетской цивилизации защищали верхнюю часть лица крашенным папирусом. А в гробнице фараона Тутанхамона археологи обнаружили устройство, которое смело можно причислить к прапрародителям современных солнцезащитных очков. Это были тончайшие кусочки изумруда, соединенные бронзовыми пластинами на манер оправы. А вот, например, богатые красавицы древней Индии приклеивали к верхним векам полоски тончайшего шелка, пропитанные специальной смолой, создавая для глаз постоянную тень. Впоследствии, в XVI веке, мастера также использовали драгоценные камни, но уже толченые, чтобы придать стеклу светопоглощающий эффект. Конечно, столь драгоценную защиту для глаз могли себе позволить лишь самые богатые клиенты ювелирных домов. Первая промышленная партия солнцезащитных очков была выпущена 200 лет назад во Франции для солдат Наполеона, участвовавших в африканской войне. Их стекла были обработаны сажей и покрыты специальным лаком. В этих приспособлениях солдаты были скорее похожи на полуслепых котят, так как требовалась немалая сноровка, чтобы разглядеть сквозь них противника. В начале прошлого столетия очки еще оставались редким и дорогим товаром. Основными материалами производства оставались металл, черепаховый панцирь и рог. Однако технологии развивались и уже в 20-е годы прошлого века. Мир буквально захлестнула мода на темные очки. Эта мода постоянно менялась, но популярными солнцезащитные очки остаются и до сих пор. Załasta pirydzy, hot I и у na gala. Pra i pagar. I друзья, только жалко, что kinię, na